Глава шестая. А вот и он. «Как поживаешь, Оксана? Надеюсь, не держишь на меня зла до сих пор?» Любезно поинтересовался бывший. Я снисходительно посмеялась с целью показать, насколько нелеп его вопрос. «Уткин, да я за последние шесть лет вообще о тебе ни разу не вспоминала. А ты говоришь, держать зло». «А поживаю я прекрасно. Спасибо, что спросил». «Очень рад за тебя, Ксю». От этого обращения захотелось поморщиться, но я сдержалась. Так он раньше ласково называл меня. Но какое право имеет сейчас? «А ты одна тут. Если хочешь, можешь к нам присоединиться, раз уж не держишь зла». Продолжал любезничать бывший. Я тут вывел своих девчонок праздник отметить. Ах, да, сегодня же праздник. У всех женщин, кроме меня, я и забыла. С дочкой тебя познакомлю. Спасибо, но нет, ужаснулась я. Он совсем уже куку, -ку, что ли, такое мне предлагать. Казалось, этот день не может стать хуже. Но как же я ошибалась». Похоже, сегодня Вселенная решила поиздеваться надо мной по полной программе. С детской площадки вынырнула разодетая дамочка с золотистыми кудрявыми локонами и направилась прямиком к нам. Я едва не скривилась, узнав в ней свою бывшую подругу. «Ничего себе! Умарова Оксанка?» – изумленно протянула она. «Вот это да!» «Здравствуй, Оля!» — выдавила я из себя улыбку с неприятным чувством в груди, разглядывая бывшую подругу. Надо сказать, выглядела она великолепно. Впрочем, как и шесть лет назад. Я всегда на ее фоне чувствовала себя серой мышкой. Вот и сейчас ничего не изменилось. Синицына демонстративно взяла Степана под руку всем своим видом показывая, что они вместе. На безымянных пальцах у обоих красовались толстенькие золотые ободки. «Вау, вы до сих пор женаты!» – произнесла я, не сумев скрыть досаду в голосе. «Какая прелесть!» «А ты думала, мы разойдемся?» – самодовольно хмыкнула Олька, крепче прижимаясь к своему муженьку. Так до сих пор и не смирилась, что Степик меня тогда выбрал. Смирись уже, Оксан. Любовь такая штука, сердцу не прикажешь. «Господи, Оля, ты серьезно? Усмехнулась я. «Да я наоборот, очень рада, что все так сложилось. Какое счастье, что ты первая тогда залетела!» Уткин несколько месяцев подряд спал с нами обеими одновременно только вот я об этом ничего не знала. Наивная, была уверена, что он любит меня, и мы скоро поженимся. Делилась счастливыми эмоциями с подругой и никак не могла понять, почему она все время пытается высмеять мои чувства, вместо того, чтобы просто порадоваться за меня. Синицына поменялась в лице от моих колких слов. Даже покраснела немного. «Я тоже очень рада, ведь у нас со Стёпиком теперь есть замечательная дочь». В конце концов выдала она, растянув тонкие губы в ядовитой улыбке. «Но тебе этого не понять. Ты-то до сих пор себе так никого и не нашла». «Теперь пришла моя очередь краснеть и закипать». Хотя я и старалась изо всех сил не показывать, насколько слова бывшей подруги задели меня за живое. Натянула на лицо снисходительную улыбку. С чего ты взяла? Новосибирск большая деревня, торжествующе заявила Синицына. Да и общие знакомые у нас остались. Меньше слушай сплетни. Я уже давно не одна. Не моргнув глазом, соврала я. Просто до жути захотелось стереть это самодовольное выражение с ее лица. Но у меня не получилось. «Ну-ну», — хмыкнула Синицына, удобнее перехватывая локоть Степана и прижимаясь к нему еще теснее. «Очень интересно, почему тогда никто из наших общих знакомых об этом ничего не слышал?» Я снова начала закипать. Хотелось просто взять что-то тяжелое и приземлить на головы этим двоим по очереди. Уткин бесил ничуть не меньше Синицыной. Стоял, пялился на меня с идиотской улыбочкой на губах. «Не надо, Оля, оставь Оксану в покое», — опомнился он, поймав на себе мой негодующий взгляд. «Ей, наверное, нелегко говорить с нами об этом». Нет, ну это уже слишком. Кто там, интересно, из наших общих знакомых распространяет обо мне такую информацию? Откуда эта парочка настолько осведомлена о моей личной жизни? Узнаю, убью. Боковое зрение зацепилось за статную мужскую фигуру, приближающуюся к нашей троице со стороны касс. Кораблев! о котором я успела позабыть. Хмурый, настороженный, подошел вплотную, грозно нависнув надо мной. «А вот и он», — радостно произнесла я, хватая под руку опешившего брата подруге, «познакомьтесь, мой муж». Синицына на Суткиным широко распахнули глаза, уставившись на Рому. Казалось, они едва сдерживались, чтобы не разинуть рты. Кораблев перевел на меня изумленный взгляд. Попыталась незаметно подмигнуть ему, чувствуя себя при этом полной дурой. «Я много раз видела подобные сцены в фильмах. Там все выглядело проще некуда. Подмигиваешь спутнику, он сам все понимает и подыгрывает. Но в жизни оказалось гораздо сложнее провернуть подобное». «Мне еще никогда так страшно не было, что меня разоблачат». И те несколько секунд, что Рома переваривал услышанное, показались вечностью. Успела тысячу раз пожалеть о том, что ляпнула. Вот сейчас Кораблев отомрет и во всеуслышание заявит, что я точно того. С приветом! И я полезу под ближайший стол помирать от стыда». «Я тут встретила старых знакомых, любимый», — пропищала я, глядя в глаза Роме с немой мольбой. Губы Кораблева расползлись в какой-то странной ухмылке, пока он сверлил меня ответным взглядом. Он взял мою ладонь, демонстративно переплетая наши пальцы, и легонько сжал ее. И я снова почувствовала это будто электрические импульсы побежали по коже. От ладошки и вверх, заставляя сердце забиться чаще и на щеках почувствовать жар. Зато лица сладкой парочки вытянулись так, что и словами не передать. Рома по-хозяйски обнял меня за талию и рывком придвинул к себе, впечатав в свой бок. Протянул ладонь уткину. «Роман? Степан?» Растерянно представился тот, отвечая на рукопожатие. «Оля?» – представилась бывшая подруга, расплываясь в хокетливой улыбке. «Я чуть не зашипела от злости, увидев, как плотоядно она ощупывает глазами моего му... <кх> в смысле, временно исполняющего роль моего мужа Кораблёва». К счастью, Рому заискивающая улыбка красавицы Синицыной ничуть не заинтересовала. Его интересовало совсем другое. «Дорогая, а где Ляся?» Елейным голосом спросил он, еще крепче прижав меня к своему боку. Так что теперь я едва могла сделать вдох. Она на детской площадке... Кое-как, глотнув воздуха, я невинно захлопала ресницами. «Да что ты говоришь?» Недобро прищурившись, протянул Кораблев. «Аляся, это кто?» С любопытством поинтересовалась Синицына. Я только успела рот открыть, как Рома повернул голову к моей бывшей подруге и с каменным выражением лица невозмутимо выдал. «Это наша дочь». «Ого! У вас тоже есть дочь?» – округлила глаза Синицына. «Конечно». «Серьезно? Но почему об этом никто не знает?» «Кто не знает?» – строго поинтересовался Кораблев. «Ай, да неважно!» – всплеснула руками Синицына, светясь как начищенный медный тазик на солнышке. «Я так рада за вас, ребята!» «А может быть, мы тогда пообедаем все вместе?» Степик, ты же не против?» Степик безрадостно кивнул. И вообще он как-то странно паник, глядя снизу вверх на Кораблёва. Что говорить, у Светкиного брата поистине богатырский рост. И разворот плеч. Да и вообще. Теперь Степа, наверное, почувствовал себя серой мышью». «О, с большим удовольствием!» — оскалился мой муж. Я выпучила на него глаза, отрицательно качая головой. Но он на это даже внимания не обратил. «Все равно нашу дочь теперь с детской площадки как минимум пару часов не вытащишь», — продолжал беспечным тоном этот гад. «И времени у нас вагон. Да, дорогая?» Мне очень захотелось незаметно отдавить ему каблуком ногу. Жаль, что не было каблуков. Только вести светские беседы за обедом с этими двумя мне не хватало сегодня для полного счастья. Синицына бесила не на шутку. Пожирала глазами Кораблева, будто он медом обмазан. «Жениха один раз у меня увела. Решила теперь мужа увести пусть и не настоящего. Она-то об этом не знает. Самое обидное, что Кораблев никакой мне не муж, и увести его не составит большого труда. Синицына намного красивее меня, выше и стройнее, и фигуристее. Только слепой на такую не клюнет. Только непонятно, ей степки мало? У них же дочь вроде как. И в отличие от нашей, самое настоящее. Наш столик вон там. Если хотите, присоединяйтесь. Любезно предложил Рома моим бывшим, указав направление рукой. Олька тут же рванула в обозначенную сторону. Но Уткин ухватил ее за руку и придержал. «Извините, нам нужно поговорить» сконфуженно произнес он, бросив на нас неловкий взгляд. Кораблев слегка пожал плечами, после чего беспардонно обнял меня за талию и повел в сторону нашего стола. «Зачем ты позвал их?» Зашипела я на романа, едва мы отошли от четы уткиных-синицыных на приличное расстояние. «А что, не надо было?» Невинно поинтересовался мой новоиспеченный супруг. «Ну, прости, жена, любимая. Я ведь тебе угодить старался». «Да он издевается!» Попыталась высвободиться из медвежьих объятий. Но мы как раз подошли к нашему столу, и Рома ловко усадил меня на диванчик рядом с собой, притянув поближе и снова нагло так приобняв. От этих его беспардонных действий я вся засмущалась и раскраснелась. Отвыкла, что меня с такой легкостью может касаться мужчина. Да еще и такой мужчина, как чертов Светкин брат. Может, хватит меня уже лапать? Недовольно пробурчала я, предпринимая очередную безуспешную попытку высвободиться из огромных загребущих лап. Я всего лишь изображаю любящего мужа, заявил Кораблев и ткнулся носом в мой висок, шумно втягивая носом воздух. «М-м-м, женушка, ты так вкусно пахнешь. Вздрогнула от побежавших по телу мурашек и жалобно пискнула. Прекрати, твои знакомые как раз сейчас на нас смотрят. Промурлыкал в ухо Кораблев доводя до дрожи своим чарующим бархатным голосом. Бросила быстрый взгляд в сторону детской площадки и убедилась, что это действительно так. «О, Господи! За что мне эти мучения?» Поёрзала в мужских руках, изо всех сил стараясь держаться в своем уме, не поддаваться сладкому искушению обмякнуть, прильнуть к сильному телу и заурчать довольной кошкой. «Да перестань же ты! Ну, пожалуйста!» – взмолилась я. Удивительно, но это сработало. Наглец немного ослабил хватку и позволил мне отодвинуться на безопасное расстояние. Выдохнула, красная, как помидор. Сдула непослушную прядь волос». Только бы эти двое и правда не притащились сюда, решив разделить с нами трапезу. Кажется, Уткин воспринял приглашение Кораблева с куда меньшим энтузиазмом, чем его прекрасная женушка. Надеюсь, Степа отговорит ее клеиться к моему мужу. Но Боженька не услышал мои молитвы. Вскоре Синицына грациозно подплыла к нашему столу, таща за собой своего драгоценного супруга. Уселись напротив нас, как-то подозрительно разглядывая тарелку с пророщенными бобами. Я на всякий случай придвинула ее ближе к себе».